Морозка. Жили-были старик и старуха. У старика со старухой были три дочери. Старшую дочь старуха не любила. Она была ей пачерица. Часто ее журила, рано будила и всю работу на нее сваливала. Девушка скотину поила, кормила, дрова и воду в избу носила, печку топила, обряды творила, избу мила и все убирала еще до свету. Но старуха и тут была недовольна и на Марфушу ворчала. «Экая ленивица! Экая неряха! иголик голик-то неуместа, и не так-то стоит, и сорна-то в избе!» Девушка молчала и плакала. Она всячески старалась мачехе угодить и дочерям ее услужить. Но сестры, глядя на мать, Марфушу во всем обижали, с нею вздорили, и плакать заставляли. То им и любо было. Сами они поздно вставали, приготовленные водицы умывались, чистым полотенцем утирались и за работу садились, когда пообедают. Вот наши девицы росли доросли, стали большими и сделались невестами. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Старику жалко было старшей дочери. Он любил её за то, что была послушная, доработящая, никогда не упрямилась, что заставят, то и делала и ни в чём не прикословила. Да не знал старик, чем пособить горю. Сам был хил, старуха-ворчунья, а дочки её ленивятся и упрямицы. Вот наши старики стали думу-думать. Старик, как бы дочерей пристроить, а старуха как бы старшую с рук сбыть. Однажды старуха и говорит старику. «Ну, старик, отдадим Марфушу замуж!» «Ладно», — сказал старик. И побрел себе на печь. А старуха вслед ему. «Завтра встань, старик, ты пораньше, запряги кобылу и поезжай с Марфуткой, а ты, Марфутка, собери свое добро в коробейку, да накинь белую исподку». Завтра поедешь в гости. Добрая Марфуша рада была такому счастью, что увезут ее в гости, и сладко спала всю ночку. Поутру рано встала, умылась, Богу помолилась, все собрала, чередом уложила, сама нарядилась, и была девка хоть куды, невеста. А дело-то было зимою, и на дворе стоял трескучий мороз. Старик наутро ни свет ни заря запряг кобылу в дровне, подвел-ка к крыльцу, сам пришел в вызову и сказал. «Ну, я все изладил». «Садитесь за стол», сказала старуха. Старик сел за стол и дочь с собой посадил. А старуха меж тем подала в блюде старых щей и сказала. «Ну, голубка, я жду да убирайся, я вдоволь на тебя нагляделась. Старик, увези Марфутку к жениху». «Да смотри, старый рыч, поезжай прямой дорогой. А там сверни с дороги-то направо, набор, Знаешь, прям к той большой сосне, что на пригорке стоит. И тут отдай морфутку за морозку». Старик вытаращил глаза, разинул рот и перестал хлебать. А девка зарыдала. Но что нюнь-то распустила? Ведь жених-то красавец и богач». «Мотри-ка, сколько у него добра, все елки, березы в пуху! Житье-то завидное, да и сам он богатырь!» Старик молча положил пожитки, велел дочери накинуть шубку и пустился в дорогу. Долго ли ехал, скоро ли приехал, не ведаю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Наконец доехал до Бору своротил с дороги и спустился прямо снегом по насту. Забравшись в глушь, остановился и велел дочери слезать. Сам поставил под огромной сосной коробейку и сказал: "Сиди, жди жениха, досмотри, да принимай ласковее". А после заворотил лошадь и домой. Девушка сидит, до да дрожит, озноб ее пробрал. Хотела она выть, да сил не было. Одни зубы только постукивают. Вдруг слышит, невдалеке морозка на ёлке потрескивает. С ёлки на ёлку перескакивает, да пощёлкивает. Очутился он на той сосне, под коей девица сидит и сверху ей говорит. «Тепло ли тебе, девица?» «Тепло, тепло, батюшка-морозушка!» Морозка стал ниже спускаться, больше потрескивать и пощёлкивать, и спрашивает». «Тепло ли те, девица? Тепло ли те, красная?» Девица чуть дух переводит, но еще говорит. «Тепло, Морозушка, тепло, батюшка!» Мороз пуще затрещал и сильнее защелкал, и девица сказал. «Тепло ли те, девица? Тепло ли те, красная? Тепло ли те, лапушка?» Девица окостенела, но сказала чуть слышно. «Ой, тепло, голубчик Морозушка!» Тут Морозка сжалился, окутал девицу шубами и отогрел одеялами. Старуха на утро мужу говорит, «Поезжай, старый хрыч, добуди молодых!» Старик запряг лошадь и поехал. Подъехавши к дочери, он нашел ее живую, на ней шубу хорошую, фату дорогую и короб с богатыми подарками». Не говоря ни слова, старик сложил все в телегу, сел с дочерью и поехал домой. Приехал домой, и девица бух в ноги к мачехе. Старуха изумилась, как увидела девку живую, шубу новую и короб с добром. «Э, не обманешь меня!» Вот спустя немного старуха говорит старику увези и моих-то дочерей к жениху! Он их еще не так одарит!» Не скоро дело делается, да скоро сказка сказывается. Вот поутру рано старуха деток своих накормила и как следует под венец нарядила и в путь отпустила. Старик тем же путем оставил девок под сосною. Наши девицы сидят да посмеиваются. «Что это у матушки выдумано?» «Вдруг обеих замуж отдавать? Разве в нашей деревне нет ребят?» «Не ровен черт придет, и не знаешь какой!» Девушки были в шубах, а тут им стало зябка. «Что, параха, меня мороз по коже продирает!» «Ну как суженый ряженый не придет, так мы здесь околеем!» «Полно, Машка, врать!» что «А что, параха, коль придет один, кого он возьмет?» «Не тебя, льдорище «Да смотри тебя!» «Конечно, меня!» «Тебя! Полно тебе цыганить да врать!» Морозко тем временем у девушек руки ознобил, и наши девицы сунули руки в пазухи, да опять за то же. «Ой ты, заспанная рожа, поганое рыло! Прясть ты не умеешь, а перебирать и вовсе не смыслишь!» «Ох ты, хвастунья! А ты что знаешь? Только по беседкам ходить да облизываться. Посмотрим, кого скорее возьмут». Тем временем девицы не в шутку озябли. Вдруг они в один голос сказали. «Да что долг не идет, вишь ты, посинела!» Вот вдалеке морозка начал потрескивать и с елки на елку поскакивать, да пощелкивать. Девицам послышалось, что кто-то идет». «Чу, параха, уж идёт, да и с колокольцем!» «Поди прочь, я не слышу, меня мороз обдирает!» «А ещё замуж нарохтишься!» И начали они пальцы отогревать. Морозка всё ближе да ближе. Наконец очутился на сосне, над девицами. Он им говорит. «Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красные? Тепло ли, мои голубушки?» «Ой, Морозко, больн студёна! Мы замёрзли, ждём суженого, а он окаянный сгинул!» Морозко стал ниже спускаться, пуще потрескивать и чаще пощёлкивать. «Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красные?» «Вадик, к чёрту! Видишь, у нас руки и ноги отмёрзли!» Морозко ещё ниже спустился, сильно приударил и сказал «Тепло ли вам, девицы?» «Убирайся ко всем чертям в омут, сгинь, окаянный!» И девушки окостенели, и девушки окостенели. утро старуха мужу говорит. «Запряги-ка ты, старик, чай девки-то озябли! На дворе страшный мороз, да смотри, старый хрыч, поворачивайся!» Старик не успел и перекусить, как был уж на дворе и на дороге приезжает за дочками и находит их мертвыми. Старуха, увидя старика издалека, навстречу выбежала и кричит. «Что, дочери?» «В телеге». Старуха рогожку отвернула. «Да как разразиться на старика!» Что ты наделал, старый пёс? Погубил ты моих деточек, моих кровных дочек, моих ненаглядных семечек, моих красных ягодок. Я тебя ухватом прибью, кочергой зашиву. Полна старая дура. Вишь ты, на богатство польстилась, а дочери твои упрямицы. Разве я виноват? Ты сама захотела. Старуха посердилась, побронилась, да после спачерицую помирилась. И стали они жить да быть, да добра наживать, а лихо не поминать. Присватался сосед, свадебку сыграли, и Марфуша счастливо живет. Старик внучат морозком стращал и упрямиться не давал. Я на свадьбе был, мед, пиво пил, по усам текло, да в рот не попало».